Глава четырнадцатая. Силосные башни, в которых до апокалипсиса люди сушили зерно для хранения, снаружи и внутри сохранились в неплохом состоянии. Видно, что строили их с приличным запасом прочности на многие десятилетия. Внутри башен сильно пахло пылью, затхлостью и крысами. Следы их присутствия имелись на всех поверхностях в виде черных зернышек экскрементов. Команда Ники, прежде чем забраться на самый верх, исследовала окрестности вокруг элеватора, чтобы найти признаки появления здесь беглых мальчишек. Ничего похожего на следы людей увидеть не удалось. Графити на стенах были оставлены еще той молодежью, б е с и в ш е й с я с жиру, несогласной и протестующей против всего. Либо пытающиеся продемонстрировать свою исключительность приверженностью различным неординарным течениям во многих сферах жизни. У стены леватора стояли два грузовика с прицепами от старости севших на диски. В их кузовах колосилась плохенькая рож, ь питающаяся собственными останками. Машины, обрастающие зеленью, выглядели необычно, но аллегорично изображая наступившую эпоху. Растения поедали рукотворные вещи. Вокруг грузовиков тоже колосилась рожь, но уже более буйная. Ника сорвала несколько колосков и выпотрошила из них мягкие зернышки молочно-восковой спелости, закинула в рот и начала жевать. Меня мама научила делать жвачку из зерна, пояснила она. Не надо глотать, и скоро ворту образуется мягкая штучка из клейковины, которую можно долго жевать. Я жевала настоящую жвачку, призналась Таша. Меня угощали, когда я маленькой была. Девушка закрыла глаза, отправившись мысленно в воспоминания. Она была такой ароматной. Я год жевала, прятала, чтобы никто не отобрала, потом ее съел Мухтар. Я бы сам съел Мухтара за это. ш е п о т у стало обидно за жвачку. Все-таки то, что сейчас не умели делать, ценилось очень дорого. А так потом и случилось, но я была против этого. Он был очень умным. Таша вздохнула, передав череду вздохов каждому члену отряда. У всех имелся повод повздыхать о чем-то своем, оставшемся в прошлом. Ника посмотрела вверх на самую высокую прямоугольную башню л и ф т о р а Надо бы забраться на нее осмотреться, предложила она. Раз надо, значит надо. С готовностью согласился ш е п о т Металлическая лестница, идущая от основания рабочей башни до самого верха, изрядно п о р ж а в е л а Первым на нее смело ступил Шопот. Вместе на один пролет не становитесь, там, где меня выдержат, вам и подавно. Распорядился он. Ника с т а р ш и й приняли его джентльменский поступок как должное. Шопот бодро стартовал вверх, лестница загудела под ним и опасно завибрировала. Медленнее, попросила Ника. Шопот уже и сам понял, что старое ржавое железо может не выдержать бодрый темп. Сбавил ход и стал не спеша, но через ступеньку подниматься выше. Следующей на лестницу забралась Таша, потом Ника. Подъем занял относительно много времени, но больше отнял сил. Оказалось, что для преодоления вертикальных высот требуется очень много здоровья. Под з а с т и л а л о лицо, а дыхание не хватало. Шопот уже мечтал расстаться с арбалетом на половине подъема, но Ника запретила ему. Не хватало еще остаться без оружия, которому имелось достаточное количество боеприпасов. Таша спрятала снайперку внизу, она была слишком тяжелой, и на нее не осталось патронов, но скрутила прицел, чтобы с его помощью рассмотреть окрестности. Шопот перешел с лестницы на крышу силосных башен, засиженную голубями, и осмотрелся. Видно, кругу открывался захватывающий дух. Благодаря высоте и ветру создавалось ощущение парения над землей. Таша встала рядом и восторженно замерла. Красиво, произнесла Ника, успевшая незаметно подойти к остальным. И совсем не похоже на вымерший мир. Она имела в виду вымершее человечество, которое не жило в этих краях. С вершины элеватора открывался вид на поселок, который издалека выглядел как живой. Виднелось тело на въезде, высокие здания, нитка железной дороги со столбами вдоль нее и автомобильный виадук поверх. При достаточном воображении легко было наделить эту картину человеческой активностью, если только не смотреть вниз на о б р о ш е ржаной бородой грузовики. А я бы осталась ночевать на этой крыше, призналась Ника. Сюда без ш у м н о не забраться и далеко видно. Ага, только бы сосна в туалет не сорваться. Таша отошла от края, испытав кратковременный приступ боязни высоты. Согласен с Никой, лучшее место для ночевки у нас не было с самого начала вылазки. Если пойдет дождь, можно забраться под крышу. Думаю, на такую высоту крысы не забирались. Шепот поддержал командира. Крысы были одной из причин, по которой д е в у ш к и не собирались ночевать в стенах элеватора. Они могли покусать во сне, наградив какой-нибудь неизлечимой заразой, а крыша с виду принадлежала только голубям и воробьям. н е х о т я Таша согласилась с доводами большинства, время клонилось к вечеру, и потому решено было остаться наверху до утра поужинав холодным. ш о п о т исследовал все входы и выходы, выяснил, что и спуск под крышу непосредственно к силосным башням. Воспользовался и им и выяснил, что там пахло крысами не меньше, чем внизу. Плюс еще и голубями засижено так, что появились талактиты из их помёта. А также там законсервировался дневной зной и духота, а на крыше уже во всю гулял свежий вечерний ветерок. Ника взяла у т а ш и прицел от винтовки и долго всматривалась в ту сторону, откуда ждала появления подростков. Вылазка близилась к кульминационному моменту. Важно было не слить его, а потом и финал. За это было заплачено жизнью Черка, здоровьем замеса Ули и ее самой. Отец очень рассчитывал на нее и на успех предприятия, который должен был изменить расклад сил. Она не увидела никого, кроме нескольких стай птиц, упражняющихся в синхронном полете, семьи кабанов, п р и ш е д ш и й к э л е в а т о р у полакомиться свежими злаками и лисы ярким пятном, прошмыгнувшей через дорогу, примыкающую к э л е в а т о р у В полукилометре от него виднелась гладь небольшого озера, отражающая красное закатное небо. На озере плавали утки, и визит лисы был явно по их душу. Постораль, в который человек выглядел бы и народно. У нахождения на вершине л и а т о р а оказался один существенный плюс: комары не залетали так высоко. С наступлением темноты это стало очевидно, и поэтому все мысли о ночевке в более подходящем месте внизу как-то отпали сами собой. Таша блаженно вытянулась на спине, п о д с т е л и в под нее кусок ткани и подложив рюкзак под голову. Помните, ребята, уроки истории про рыцарские замки, окруженные рвом с водой. Так вот я представила, что можно это здание превратить в такой замок. Его удобно охранять сверху и отбиваться от врагов. Внутри его можно привести в порядок и понастроить комнат. Здесь же могут поселиться две или даже три тысячи человек. Мечтательно произнесла она. Красивая идея, оценила ее фантазию Ника. Если бы только Ров мог остановить артиллерию, а у меня есть еще вопросы бытового плана. Встрял в разговор ш е п о т Куда, простите, дерьмо д е в а т ь от этих трех тысяч человек? Мы же не голуби, с т о л к т и т а меня обделаемся. Ты чёртов п р а г м а т и к Таша в шутку намахнулась на него. Никакого полета мыслей. Таша в чем-то права. Можно было бы построить канализацию и выгребную яму отопления сделать общие. Я уверен, что Николай смог бы создать рабочий проект. Вы видели, сколько здесь механизмов и всяких труб. Другое дело, что не обращённым мы будем как бельмо в глазу. Они не потерпят такой демонстрации нашей независимости. Будут искать способ уничтожить, пока не уничтожат. А если барьер из кристаллов новый создать вокруг элеватора? Неожиданно предложил ш е п о т Барьер? Ника задумалась. Если бы у нас было года три-четыре, чтобы он вырос достаточно большим, чтобы не подпустить необращенных, то это вполне могло бы быть рабочей идеей. А где нам взять людей для заселения? Не знаю. Шопот п о ч е с а л живот. Почему мы всегда ищем их сами, когда мы им нужнее? Было бы здорово, если бы они сами ломились к нам в поисках защиты. Они почти ничего не знают про нашу общину, а то, что доходит, звучит слишком сказочно. Пояснила Ника. Выходит, нам надо давить на то, чтобы информация о нас выглядела убедительно и правдоподобно. Даша приподнялась, оперлась локтем и посмотрела на н и к у Я очень надеюсь, что скоро многое поменяется. Ника последнее время часто так говорила, делая акцент на важность задания, но в то же время боялась, что переоценивает его. Они п о м е н я е т с я будем работать еще. Да уж перспективы. Шепот закинул руки за голову и лег любуясь появляющимися на небе звездами. А с другой стороны, чем еще заниматься? Без меня работник никакой, быстро устаёт однообразие. Придётся носиться по внешке, пока не присоединюсь к Черку и остальным. Ты же не просто носишься, мы пытаемся найти место под солнцем для таких, как мы. Не хочу показаться пафосной или жестокой, но за нами будущее, а не за необращёнными. От нашей работы будет зависеть, когда мы станем более самостоятельными через несколько лет или через тысячелетия. Когда мой отец, благодаря нам, станет сильнее, и многие из наших смогут слышать его голос, можно будет организовать сопротивление на невольничих ь рынках и освобождать их один за другим. А когда мы станем объединившимся большинством, оставшиеся необращенные сами захотят стать одними из нас. Моя рана затянулась за несколько дней без последствий. Уля выжила, получив смертельную рану. Если бы у нас были еще люди сферы, то вскоре мы бы вообще могли бы общаться между собой, не открывая рта, как н и м т ы р и У меня дух захватывает от того, какие возможности откроются перед нами спустя годы. Мы точно не станем копировать успехи да папкиптической эпохи. Мы будем намного круче. Ника закончила эмоциональную речь, глубоко вдохнула и шумно выдохнула. Вот. Хотелось бы посмотреть на эти времена, произнес шепот. Вряд ли будет такой момент, когда ты поймешь, что они уже наступили. Просто делай свою работу хорошо. Ника поднялась, подошла к краю стены и посмотрела в прицел. Ника больше от нетерпения, скорее встретиться с беглыми подростками, вызывалась первой постоять на часах. Из-за отсутствия мышкары стоять на посту оказалось намного легче. Она и простояла на пару часов больше, чем положено. Всматривалась и вслушивалась в темноту. Иногда ей казалось, что она слышит речь, но это был ветер, вызывающий различные звуки в огромных цилиндрических башнях и пустых окнах. Ника поняла, что отстояла лишнего, когда полоска горизонта озарилась новым рассветом. Она разбудила ш е п о т а потому что время Таши отстояла сама, сделала ей небольшой праздник, который она проспала, пошутила Ника и передала напарнику прицел. б «Бди! д и бодил, б д ю и б д и т ь буду. Не остался в долгу ш е п о т Он не стал сидеть рядом с девушками, дошел до прямоугольной башни и забрался по лестнице еще выше. Зябкий утренний ветерок пробирался под одежду. Шопот укутался поплотнее, сгруппировавшись так, чтобы не терять тепло, принялся медленно осматривать окрестности. Буквально через полчаса он увидел на дороге, идущей в сторону поселка, группу из пяти человек. Они бежали легким бегом, и ш е п о т видел это достаточно четко. Головы их были повернуты в сторону элеватора. н и к а т а Ша, кажется, я вижу этих парней! – выкрикнул ш е п о т Через мгновение Ника уже была рядом, выхватила прицел и посмотрела на дорогу. Группа из пяти человек дошла до перекрестка с дорогой, идущей к элеватору, и пошла по ней. Таша, держи их на прицеле с крыши, отдала приказ Ника. Мы ш е потом вниз. Они уже не заботились о безопасности и не выдерживали интервал на ржавой лестнице. Топали ногами на всю округу, спустились быстро. Шепот залег в кузов грузовика с а р б а л е т о м спрятавшись в оржи. Ника встала рядом за выступ стены. Спустя полчаса на дороге появились осторожные подростки, осматривающие высокие стены здания. Один из них держал в руке старое ружье. "Вы кто?" спросила Ника, едва в ы с у н у в ш и с ь из-за стены. Подростки мгновенно расселись за укрытиями, будто их и не было. "А вы?" раздался вопрос в обратную. Меня зовут Ника, я дочь Максима. Максима, а ну покажи, чтобы я видел, что ты одна из нас, потребовал подросток. Ника повесила краткоствольный автомат за спину, махнула головой страхующему шепоту и вышла и з з а стены с поднятыми руками. Мальчишка лет двенадцати на вид показался изо бетонного блока с ружьем на перевес. Я не угрожаю тебе, спокойным тоном произнесла Ника, глядя ему в глаза. И ты будь любезен. Подросток з а м е т а л с я видно было, что обходительная речь ему непривычна. Ты точно дочь Максима? Переспросил он, будто хотел сильнее убедиться в этом. Точнее не бывает. Прошла ради этой встречи сотни километров. Это мой отец сказал тебе, что мы будем ждать вас здесь. А ты, паренек, который вынужден был бежать из-за того, что у вас нечаянно погиб человек, которого вывезли. Да. Возбужденно согласился подросток и опустил ружье. Ника подошла и обняла его. Мальчишка зашипел от боли. Ника отстранилась и рассмотрела его подробнее. Лицо паренька было разбито, на голове свежая ссадина, на кистях рук кровоподтеки. Это мне за последний день досталось, но твой отец что-то сделал и у меня ничего не болит. Произнёс он. Он это умеет. Ника отвернула полукуртки и показала на перевязку. Пулевое получило недавно и почти уже зажило. На паренька ее ранение произвело впечатление. Девушка подставлялась под пули, чтобы спасти его. За вами была погоня, спросила Ника. Да, но у нас должен быть отрыв в несколько часов. Они спали, когда я сбежал. Он повернулся назад. Ребята, выходите. Такие же подростки, как и он, в стали полукругом рядом с ним. Жора, Морда, Васька, Питак. Представил их подросток, а я Славка. Очень приятно, меня зовут Ника. В том грузовике сидит Шопот, а на крыше Таша. Нас было больше. Чирок погиб, двое раненых, за м е с Иуля. Остались недалеко от того места, откуда мы начали вылазку. Вы, наверное, хотите есть? Славка и остальные молча закивали. Шопот обнаружил себя, поднявшись во весь рост в кузове, закинул на плечо арбалет, спрыгнул с машины и подошел. Ребята с благоговейным восторгом смотрели на него и его оружие. Они перезнакомились еще раз. ш е п о т всем пожал руку. Добро пожаловать в отряд, парни. Подзадорил он их. Сегодняшнего дня у вас все будет по-другому. Вы будете по очереди нести почетный вещмешок ш е п о т а Шутник! Ника укоризненно посмотрела на напарника. Ты сначала, ребят, накорми своего вещмешка. О, -о, О, шепот угрюмо посмотрел вверх. За ним же подниматься надо. Давай, арбалет иди, за одной мой рюкзак прихвати. Командир иронично произнес шепот, скинул с плеча арбалет, передал его Нике и убежал. Ника еще раз осмотрела подростков, истощенные сутулы и п р я ч у щ и е взгляд. Ребята, можете без страха смотреть мне в глаза. Мы с вами теперь одна команда. Забудьте о тех, кто использовал вас. Мальчишки закивали, но глаза поднял только Славка. Ника сразу признала его лидером, несмотря на самый потрепанный вид. Вы не похожи на нас, вы больше похожи на трусов, произнес Славка. А кто это трусы? Необращенные, пояснил подросток. Они же боятся всего. Ника засмеялась. Отличное название, очень подходит для их описания. А почему я п о х о ж а на них? Выпрямая и взгляд у вас другой, н е к а к у нас. Славка выпрямился, чтобы стало понятно, что он имел в виду, и посмотрел Нике в глаза. И мы не привыкли видеть взрослых обращенных. Ника снова засмеялась. Спасибо за прямую и взрослую. С крыши л и ф т о р а раздался свист. Ника посмотрела вверх и увидела шепота, указывающего рукой в сторону дороги. Погоня! крикнул он. Три экипажа и собаки. Черт, так быстро. Спускайтесь скорее, приказала она ему. Так, ребята, перекусим на ходу. Нам не привыкать. Успокоил ее Славка. Остальные поддержали его кивками. Я так поняла, ты был в плену у тех, кто гонится за вами? Спросила Ника. Угу, Славка кивнул. Сколько их? Семь трусов и четверо наших, но один не совсем наш, обернулся недавно и не хочет им быть. Понимаю его. Ника знала про момент принятия своего изменения у необращённых. Какое оружие у них? Три автомата у остальных, луки. Ясно, можно было бы п о д к а р а у л и т ь если бы не собаки, а так внезапности не получится. Шопот и Таша шумно спустились, Ника забрала свой рюкзак и вернула ш е п о т у арбалет, затем представила ребятам Ташу. Внешность и стат девушки вызвали у и з м о ж д е н н ы х подростков живой интерес. Таша заметила огонек в их глазах и приняла на свой счет этот комплимент как заслуженный. Так, блин, у меня появились конкуренты. ш е п о т похлопал Ташу по попе, тоже заметив реакцию подростков. Не самый лучший способ выражать свою симпатию, укорила его Таша, которая до сего момента не считала, что ее напарник имеет на нее какие-то виды. Так, значит, и вас пора списывать запас. Ника покачала головой. Обратно пойдем тем же маршрутом или нет? Я думаю, что до той деревни, которая стережет дорогу, можно идти безопасно, а потом чуть-чуть п о в и л я т ь глядишь, вместо нас преследователи попадут в засаду. Предложил шепот. Хорошая идея, согласилась Ника. Вы старше идете впереди, а я прикрываю тыл, распорядилась она. Постойте! ш о п о т полез в рюкзак и вынул из него ручную гранату, добытую на месте перестрелки с мотоциклистами. Он быстренько сделал растяжку возле машины с проросшей рожью, притянул гранату к ободу, чтобы осколки отрикошетили от него в одну сторону, как от монки, и протянул с у р о в у ю нитку в густой поросли злаков. Получилось совершенно незаметно, даже для опытного с а п е р а Хоть я и не люблю растяжки за их подлость, но куда деваться? Не прими, Господи, мою работу за удовольствие убивать, прими ее как труд, который с тяжелой душой делается во благо. Он прочитал короткую молитву над растяжкой, чтобы успокоить себя. Ника пропустила разросшийся численностью отряд вперед, а сама немного отстала, чтобы проверить, не зашли ли на территорию э л е в а т о р а преследователи. Их не было видно и даже слышно. Она поправила рюкзак и побежала следом. Отряд отмахал без остановок километра три или четыре, когда издалека донесся взрыв. Ловушка сработала. Они не знали, что ее жертвой стал Иван, несчастный обращенный, который так и не смог принять свои изменения. Одноухий Борис, определяющий опасность шестым чувством, послал его проверить маршрут и был в очередной раз награжден за свою осторожность. Вместо него осколками посекло парня, ставшего тварью. Он умер прямо там, в оржи, о б о г р и в ее своей, искупившей вину кровью. Голодных ребят покормили на бегу, дав им, как младенцам, у которых режутся зубы, жесткие полоски вяленой говядины, похожей на веревку с мясным вкусом. Однако для беглых невольников и это показалось деликатесом, они рвали молодыми зубами жесткое мясо и глотали его почти не жуя, словно боялись, что его отберут. Вечером поужинаем нормально, пообещала Таша. Еще и чай заварю. Подростки впервые с момента, когда их отдали на рынок, встретились с нормальным к себе отношением и готовы были показать себя самой лучшей стороны. Они не жаловались на усталость, да и грех было жаловаться. На плечах не было трущей спины у п р я ж и не надо было тянуть скрипучий генератор. Нести только свое тело было легко. Они бежали и бежали вплоть до полудня без остановок. Потом остановились, укрывшись на опушке подступающего к дороге леса. Ника разрешила только попить воды. Нам надо оторваться от них, чтобы спокойно заночевать, пояснила она. Они давно идут за вами. От самого лагеря, ответил Славка. Это гончие с нашего рынка. Гончие? Усмехнулся Шопот, впервые услышав название работы. Но «Ну, точно они как собаки для загонной охоты. Ничего, мы им не по зубам. Они не охотятся на нас, им дали приказ проследить, куда мы идем, рассказал Славка. Хотя у них были разногласия на этот счет. Позавчера они расстреляли один экипаж вместе с рабами из-за того, что их начальник хотел меня убить. Вот оно что. Ника удивленно посмотрела на своих напарников. Значит, их начальство не просто так ест свою пайку. Заметили, что бегство неординарное. Да, не заметили, потому что о д н о ухи Борис сказал, что самая долгая погоня до этого заняла всего три дня. Он меня так и спрашивал, кто дает нам маршрут и правда ли, что есть голос, который я слышу. А ты? Я сказал, что не слышу никакого голоса, мы просто бежим. о д н о у х й поверил, потому что считает, что это сказки. Правда? Славка замолчал. Что? Не утерпела Ника. Мне показалось, что он знает больше, чем говорит. Я даже подумал, что дело не только в его чутье, а что ему тоже кто-то помогает. Голос? Да, хоть он и не один из нас. Ника задумалась. Я не верю в это, произнесла она спустя полминуты. На стороне людей могли играть оппоненты Максима, подравнивая шансы необращенным людям, но в это не хотелось верить. До сего момента Ника была уверена, что лидер с товарищами в целом на их стороне, просто не одобряют методы отца, но после признания Славки она вдруг засомневалась в этом. Ее теория насчет быстрой победы после укрепления позиции отца пошатнулись. Бестелесные служители черного спектра могли уравнять шансы и устроить неожиданный сюрприз. Ника дала себе задание поделиться с отцом в следующий сеанс связи своими опасениями. Отряд снова отправился в путь, попутно подмечая все, что могло измениться с момента, когда они шли в обратном направлении. За ними тоже могли гнаться, хотя вероятность этого была ничтожной. Они сделали такой отрыв на мотоцикле, а затем и на паровой машине, что никому в голову не пришло бы искать их здесь, если бы не ничтожная вероятность того, что черный спектр поддигрывал обеим сторонам. Славка был горд собой, понимая, какое важное задание он вынес на своих плечах. Он еще стеснялся себя, сравнивая жесткий н а в и д Ника и похожий на надирательницу, з но с мягким голосом, с бравым шепотом, выглядящим как герой книги и т а е и чем-то п о х о ж е й на его маму. Он видел, что они смотрят на него с уважением, чего он не знал никогда, и потому его распирало приятное чувство солидарности с этими людьми, несмотря на внешние отличия. Славке казалось, что они гадкие утята напротив лебедей, но его это не особо смущало. Он верил, что теперь у него есть будущее и возможность стать таким же, как они. Отряд остановился заранее, когда солнце еще не коснулось горизонта. Свернули в лес и, отойдя от дороги на расстояние, с которого не виден огонь, встали на привал. Шопот раздобыл дрова. Таша к тому времени вырыла ямку, а Ника соорудила на дне держатель для котелка. На ужин были все те же веревки с мясным вкусом, но запивали их горячим и ароматным чаем, о с у щ е с т в о в а н и и которого ребята с невольничего рынка не подозревали. Они пили, обжигались, потели, но не могли оторваться. А нам в лагере давали какое-то вонючее пойло, как будто воду после мытой посуды. Они называли ее компотом. Рассказал Жора. Компот делают из с у ш е н ы х или свежих фруктов и ягод. Пыснила Таша. Там точно не было ничего такого. Утирая сопли, произнес Морда. А вот тараканы часто попадались. Какой ужас, бры! Таша передернула плечами. В нашем чае есть сушеные листья мяты, смородины, ежевики, вишни, цветки ромашки, корни шиповника, ягоды вишни, малины, яблоки. Мы специально собираем их, сушим и прессуем в брикеты, чтобы брать с собой на вылазки и лепить ароматный чай круглую зиму. Очень вкусно. п я т а к в ы т р я с последней капли себе в рот. Я бы еще выпил. Будь скромнее, одернул т его Славка. Ладно тебе. Таша пожалела мальчишку и п л е с н у л а ему немного остатков из котелка. Завтра по дороге можно будет собрать кое-каких травок для чая. Ночь прошла спокойно. Беглые подростки спали как убитые, но во сне время от времени кто-нибудь из них начинал беспокойно дергаться или бубнить. Ника подходила, клала ладонь на голову и успокаивала спокойным голосом. Это помогало. Мальчишка, почуяв заботу, расслабленно вытягивался и успокаивался. В смену шепота она наказала и ему успокаивать ребят, если те начнут вести себя беспокойно. Но получилось так, что пришлось успокаивать саму Нику. Ей приснился сон, правдоподобностью похожий на явь. Она смотрела сверху с высоты птичьего полета или даже выше, потому что барьер из кристаллов, окружающих их общину, умещался в обзор полностью. Границы барьера двигался зигзагами, похожими на змею, черный потоп. От него веяло опасностью и злобой. Ника сразу поняла, что общине угрожает опасность. Она спикировала вниз, чтобы понять, что из себя представляет поток, но ее подрезал черный летательный аппарат бесшумно передвигающийся по воздуху. Напрасно ты в я з а л а с ь в папину игру. Отвратительным голосом произнес человек, управляющий аппаратом, и рассмеялся. Ника захотела взглянуть на него, но не смогла. Она толкнулась на невидимый барьер, отчего потеряла способность летать и камнем рухнула вниз. Во время падения ее и растолкал ш е п о т Ника, ты чего о рёш? ь спросил он с беспокойством. А, чёрт! Ника вскочила. Она была вся в липком холодном поту. о б щ и не грозит опасность, кажется, я видела кого-то из тех, кто мешает отцу. Это сон, ш е п о т попытался ее успокоить. Нет, не сон. Надо спешить. Понимаешь, кроме меня некому предупредить их о приближении врага. А приближается огромная сила, они хотят уничтожить нас на зедании строптивому отцу. Еще немного и Ника могла сорваться на истерику. Тише, тише. ш е п о т погладил ее по мокрым волосам. Это может быть предупреждение, оно за делом на будущее. Какое там было время, не помнишь? Лето, зима, осень. Ника попыталась вспомнить события, с н а в подробностях и мысленно перенеслась в небо над кольцом из кристаллов. Ей вспомнилось, что черная змея двигалась по желтым полям, окружающим барьер, но внутри него как будто все было еще зелено. Она рассказала об этом шепоту и проснувшись от шумоташи, я думаю, что это вторая половина июля, предположил шепот и далее пояснил: зеленые поля это наши посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника. А степи к этому времени уже выгорают под солнцем, поэтому во внешке они могли быть уже желтыми. Но сейчас уже начало июля, забеспокоилась Ника. Нам добираться до дома две недели. Спокойно, что-нибудь придумаем, успокоил ее шепот. Для начала ложись спать, утро вечером у д р е н е е Ника нехотя согласилась доспать отведенное ей время, но спала беспокойно и была рада, когда в лагере началось движение. Ребята с рынка невольников не оказались з а с о н я м и чуть свет отправились в лес подрова. Таш а отправилась искать родник или ручей, чтобы набрать воды для чая и впрок на день. Выспалась? Участливо поинтересовался шепоту командира. Ника села и обняла колени руками. Вроде, я теперь места себе не найду, пока до б а р ь е р а не доберусь. Эх, была бы исправна паровая машина. Давайте на обратном пути осмотрим ее внимательно, вдруг разберемся с проблемой. Может быть там ничего существенного, какой-нибудь перепускной клапан заклинил. Она же стояла, ржавела без дела сколько времени. Глупо было надеяться, что она не подкинет проблем. Давай. Ника с надеждой посмотрела на шепота. Это было бы просто замечательно. Мы бы вернулись домой дней за пять вместо двух недель. Заметно. а Бери себя в руки, успокаивайся, иначе отряд будет чувствовать себя неполноценным. Я поняла. Ника помассировала лицо ладонями, затем встряхнулась. Все, забыла про этот дурацкий сон. Тем не менее, позавтракала она быстрее всех и начала торопить тех, кто не особо спешил. Отряд был вынужден подчиниться. Остатки чая разлили по фляжкам и отправились дальше. На дороге, насколько хватало глаз, было все спокойно. Птицы вели себя тихо, не предупреждая о появлении посторонних. Не пройдя и пары километров, отряд достиг места, где была оставлена правая машина. За время отсутствия ее никто не тронул, даже следов диких животных не было видно. Их можно было понять, такая вонючка отбивала желание подходить близко. Ну, пацаны, есть среди вас самородки с инженерным уклоном? Поинтересовался шепот у ребят. Они дружно завертели головами. Ясно, придется самому разбираться с этой головоломкой. Шепот полез в кузов. Далеко не уходите, будете инструменты подавать. Мальчишки с рынка снова, как по команде, закивали головами. Они выглядели так, будто были рады любому заданию. Ника с грустинкой поумиляла семи, понимая, что они вынесли за свою недолгую жизнь и отправилась к дороге следить за ситуацией на ней. Оставшись наедине с собой, воспоминания о сне снова полезли в голову. Несмотря на его символичность, он казался реальным, настоящим предупреждением, которое ни в коем случае не стоило игнорировать. Ей хотелось сейчас поговорить с отцом, узнать от него, не было ли каких сведений о начавшейся подготовке к нападению на их общину. Он не отвечал, хотя Ника чувствовала, отец беспомощно бьется, как воробей о стекло, чтобы предупредить ее. Можно было установить контакт, как в прошлый раз, объевшись г а л л ю ц и н о г е н а х идовитых грибов, а потом умирать целый день. Ника не хотела так, помни, как тяжело ей пришлось. Еще не факт, что она бы услышала отца, а не фантом, созданный воображением. Ника еще раз посмотрела на дорогу в обе стороны убедилась, что на ней пусто и спряталась под крону разросшегося кустом клена. Ей захотелось попробовать один способ, которому отец учил в детстве. Тогда в нем не было необходимости, он был в силе и разговаривал с дочерью, когда хотел. Способ заключался в медитации, концентрирующейся на мысли о волновой природе мира. Надо было думать о том, что мир — энергия, которую можно о с я з а т ь В детстве у Ники не получалось увидеть ее, но она тогда и не старалась. Она удобно уселась, крестила ноги, выпрямила спину и закрыла глаза. Мысленно принялась убеждать себя, что мир вокруг — это не то, что видят наши глаза, а сгустки энергии, взаимодействующие между собой. Ей мешал то скрип стволов клена, то муха на золе в о п ы т а ю щ а я с я присесть на лицо, то грачи хрипло командующие молодняком. Едва мысль начинала цепляться за что-то о с я з а е м о е обязательно появлялись помехи, сбивающие настрой. Ника решила действовать иначе, открыла глаза и зацепилась взглядом за паутину между ветками и паука плетущего ее. В его м о н о т о н н ы х действиях было что-то цепляющее сознание. Не прошло и минуты, как она ощутила, что находится в некотором гипнотическом состоянии звенящего транса. Зыбкое, но приятное чувство, будто заглянул за край реальности, за к о т о р ы м много всего интересного и скрытого от глаз. Она не увидела никаких сгустков энергии или волн, о которых рассказывал отец. Может быть, человеку воплоти недано было это, но ощутила то, что точно не могла ощутить органами чувств. Она увидела мир вокруг себя, куда бы ни хотела перенестись м ы с л е н н о м мгновенно оказывалась там. Не надо было объяснять кому-то, куда ей надо. Легкое движение мысли мгновенно исполняло ее желание. Это не было полетом, скорее телепортацией сознания. Дух от высоты не захватывало, оно парило вне мира, вне его системы координаты, потому высота не ощущалась высотой, просто положением в пространстве. Она увидела три экипажа, передвигающихся по дороге. Они отстали километров на двадцать. Ника приблизилась к ним и пролетела мимо однухого о человека орущего на мальчишек рабов, коснулась его невидимой рукой. Ей очень захотелось передать ему спокойствие и умиротворение, которое она испытывала в этот момент. Однухий о что-то почувствовал и завертел головой. Ника оставила его и перенеслась к барьеру. Там было тихо, никакой черной змеи. Она вспомнила про замеса и Улю и решила узнать, что с ними. Парочка выглядела живой, и здоровой, сидела в кустах у реки, прячась от бесшабашных людей, бросивших оружие на берегу и купающихся в реке рядом загнанный в нее повозкой с генератором. Ника порадовалась за ребят и нежно коснулась обоих. Оба расплылись в улыбке, приняв ее прикосновение за что-то свое личное. н и к а облетела общину по окружности, залетела к матери, которая в этот момент портняжничала в бригаде с другими женщинами. Порадовалась тому, как она выглядела, и решила вернуться назад. И в этот момент, когда она должна была зависнуть сама над собой, ей повстречался летательный аппарат. Она видела его во сне. Это был треугольник из ткани, натянутый на каркас. Под тканью находился человек и смотрел вниз. Ника мгновенно оказалась рядом. Человек не видел ее, он смотрел на землю, будто пытался что-то разглядеть. Она коснулась его, передав убаюкивающее чувство спокойствия. Пилот летательного аппарата накренил его, чтобы сделать маневр. Ника открыла глаза в своем теле, выбралась из зарослей клена и посмотрела в небо. В нем удалялся крошечный треугольник без шумного летательного аппарата.